От автора. Роман Таис Афинская основан на известном по античным источникам историческом эпизоде. Сожжение Персеполиса, одной из столиц Персидского царства, знаменитой Афинской Гетерой, участвовавшей в походе Александра Македонского. Эпизод этот одно время отрицался буржуазными историками, в том числе и столь крупным знатоком эпохи Александра, как Тарн. Современные исследователи, а среди них и такой авторитет, как Уиллер, восстанавливают достоверность эпизода. Уиллер в своей недавно опубликованной и только что вышедшей в русском издании книге «Пламя над Персеполисом» дает не нелишенное юмора объяснение замалчиванию роли Таис Тарном и ему подобными учеными. Пуританские взгляды Тарна, ханжеская буржуазная мораль не позволили ему придать столь большое значение «жрице любви», как в его времена рассматривали греческих ГТР. Следует отметить, что ранее, в конце XVIII века, в той же Англии, взгляды на этот счет были куда свободнее и исторически правильнее. О том свидетельствует, например, картина Рейнольдса 1781 года, изображающая артистку с факелом в роли Тайс, поджигающей Персеполис в превосходной художественной исторической биографии Александра Македонского, написанной Лембом, в монографии Боннара Таис отводится надлежащее ей место. Нет оснований сомневаться в правдивости Плутарха, Ариана, диодора и других древних авторов, сообщающих о ней. Почти нет сведений о судьбе Таис, После смерти Александра, о ее возвращении в Египет с Птолемеем, Боннар, Лемб и другие утверждают, что Таис играла роль императрицы в Мемфисе. Выбор эпохи для настоящего романа сделан не случайно, однако и не без влияния удивительной личности Александра Македонского. Меня интересовало его время как переломный момент истории, переход от национализма V-IV веков до нашей эры к более широким взглядам на мир и людей, к первым проявлениям общечеловеческой морали, появившимся в III веке со стоиками и Зеноном. В то время человек по месту своего рождения или постоянного жительства, получал как бы второе имя ⁇ Афининин, Аргивинин, Биотиц, Спартанец. Поэтому в романе читатель будет часто сталкиваться с подобными полуименами. В эту эпоху произошли также большие религиозные кризисы. Повсеместная замена древних женских божеств на мужские, нарастающее обветшание культа богов-олимпийцев, влияние индийской религиозно-философской мысли повели к развитию тайных вероучений. Уход в подполье верований, в которых живая человеческая мысль пыталась найти выход расширяющимся представлениям о Вселенной и человеке, скованным требованиями официальных религий, очень мало исследован в исторических работах, которые тонут в датах, сменах царств, войнах и оставляют за бортом духовное развитие человечества». Мне представилось интересным показать древнейшие религиозные культы, остатки матриархата, связанные с великой женской богиней, которые исчезают, точнее, теряют влияние в эпоху эллинизма. Поэтому главным действующим лицом у меня должна была стать женщина, допущенная к тайным обрядам, женских божеств и, разумеется, достаточно образованная, чтобы не страдая узким религиозным фанатизмом, понимать происходящее. В эпоху Александра такой женщиной могла быть только Гетера высшего класса. Тайс, как реальная историческая личность, Как нельзя лучше подходит для этой цели. Гетеры, особенно афинские, были женщинами выдающегося образования и способностей, достойными подругами величайших умов и деятелей искусства того времени. Самое слово Гетера означает подруга, товарищ. По новейшим правилам Следует писать «гетайра», но мне пришлось оставить прежнее название, а «гетайрами» именовать близких товарищей Александра Македонского, чтобы избежать путаницы. Подобно современным гейшам Японии, «гетеры» развлекали, утешали и образовывали мужчин, не обязательно торгуя телом, а скорее, щедро обогащая знаниями. Плохую услугу Гетерам оказал Лукиан Самосадский, известный писатель древности, вольтер античности, предавший пошлому осмеянию многие древние обычаи и выставивший Гетер как вульгарных блудниц, а Афродиту — богиней разврата. К сожалению, с его легкой руки это стало традицией, которой следовали и многие поздние авторы. Первые главы романа могут произвести впечатление некоторой перегруженности бытовыми деталями и древнегреческими словами, особенно на человека, плохо знакомого с античной историей. Такую же перегрузку впечатлений испытывает каждый, кто впервые попал в чужую страну с неизвестными обычаями, языком, архитектурой. Если он достаточно любознателен, то быстро преодолеет трудности первого знакомства, и тогда завеса незнания отодвинется, раскрывая ему разные стороны жизни. Именно для того, чтобы отдернуть эту завесу в моих произведениях, я всегда нагружаю первые две-три главы специфическими деталями. Преодолев их, читатель чувствует себя в новой стране бывалым путником. Нашему читателю известна социальная сторона античности —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 чрезмерными выпасами коз. Я убежден, что торговые и культурные связи древности гораздо шире, чем мы представляем по неполной исторической документации. В основном наша беда в плохом знании исторической географии Востока, которая еще только начинает открываться европейцам. Каждое крупное археологическое открытие приносит неожиданное углубление культур и усложнение связей обмена между отдаленными и труднодоступными областями обитаемой суши – Айкумены. Особенные неожиданности таят в себе методы антропологического изучения скелетного материала в погребениях безвременно умерший наш антрополог и скульптор Герасимов положил начало портретным реконструкциям типов древних людей, и это сразу же принесло очень интересное открытие. Из одного древнейшего парного погребения Неолита, содержащего останки мужчины и женщины, Герасимов восстановил два различных портрета. Женщины с тонкими монголоидными чертами, скорее всего, китаянки и европеоида южного типа, арминоида. Китаянка и арминоид, вместе похороненные в Воронежской области, прекрасный пример того, как далеко могло заходить смешение народов в самой незапамятной древности. Писателям остается угадать, кто были эти двое, невольники или знатная чита, муж, с привезенной издалека женой, и написать интересную историческую новеллу. Реконструкции Герасимова из погребения южных зон СССР показали наличие дравидийских и даже малайских обликов людей эпохи верхнего неолита, бронзы и конца первого тысячелетия до нашей эры. Я принимаю гораздо более широкое распространение дравидийских народов, древнейших народов Южной Индии, чем это обычно делается. И причисляю к ним древнейшие народности, некогда населявшие Крит, центральную часть современной Турции, южные области нашей Средней Азии, протоиндейскую цивилизацию. Несомненно и Восточная Азия в доисторические времена была гораздо более открыта взаимовлиянию, например, Китая и западных окраин, чем позднее, когда произошла самоизоляция Китая. Имеющаяся в настоящее время историческая документация сохранена в романе полностью. Я домыслил лишь неизвестную судьбу исторических лиц. Ввел некоторые новые персонажи, например, начальника тессалийских конников, леонтийска, делосского философа, Эрис, Менедема, Эоситея. Единственное нарушение хронологии в романе — создание статуи Афродиты Милосской, Мелосской. отнесено мною к концу IV века до нашей эры Традиция датирует ее II или III веком, однако точная датировка не установлена, по сие время. Некоторые удивительные находки, неизвестные прежним историкам, я считаю лишь первыми свидетельствами очень больших умозрительных открытий прежних цивилизаций. Счетная машина для планетных орбит существует на самом деле. Хрустальные линзы тщательной шлифовки, найдены в междуречии и даже втрое. Счет времени у индейцев, достижения врачевания, астрономии и психофизиологии известны в исторических свидетельствах и в древних философских книгах. Описание самого древнего святилища Великой Матери и сопутствующих объектов, обсидиановых зеркал, статуэток фресок я заимствовал из новейших открытий неолитических городов центральной анатолии читал хьюка Хачелара, алишар хьююка возникших в десятом 7 тысячелетии до нашей эры а может быть и в еще более древние времена храм в гиераполе неоднократно упоминается древними авторами. Некоторые события романа могут показаться читателю невероятными, например, «Обряд поцелуя змея». Однако он описан мною документально. Имеется фильм «Обряда», снятый в 30-х годах нашего века в Северной Бирме известным кинопутешественником Армандом Деннисом. Выносливость и здоровье эллинских и македонских воинов по нашим современным меркам также неимоверны. Стоит поглядеть на статуи Дорифора, Апоксиомена, Дискобола, так называемого Диадоха, иначе эллинистического принца, или припомнить расстояния, пройденные в непрерывных походах македонской пехотой. Нередко приходится слышать, что марафонский вестник, спартанец царя Леонида, пробежав марафонскую дистанцию, упал мертвым, а наши спортсмены бегают побольше и живы. Знатоки спорта все же забывают, что юноша бежал свою дистанцию, не снимая вооружения, после целого дня рукопашного боя, выдержать который уже подвиг. А накануне, как свидетельствуют античные источники, он сбегал из Афин в Спарту и обратно, то есть пробежал ровным счетом 200 километров. Короче говоря, суровый отбор многих поколений и жизнь, в которой физическое развитие считалось первейшим делом, создали, может быть, и не чересчур сильных, но чрезвычайно выносливых людей. Сам Александр и его приближенные остались в веках поразительными образцами такой выносливости к ранам и лишениям, жизненной крепости в боях и походах, не говоря уже о мужестве, не уступавшем легендарной храбрости спартанцев. Согласно новейшему словарю древнегреческого языка Соболевского, 1967 год, Я пишу дифтонги, кроме омикрон-ипсилон-у, двузначно, без латинизации. Поэтому разночтение с некоторыми общеизвестными словами пусть не удивляет читателя. Везде, где это возможно, я отказываюсь от передачи теты звуком ф И, и «беты», «в», как это было принято в старой России, согласно чтению этих букв по церковнославянской традиции, возникшей на основе южнославянских языков. До сих пор мы пишем «вифлием», а не «бетлеем», «алфавит», а не «альфабет», «фивы», а не «тебай». Не так давно даже писали вместо «Библиотека» вивлеофика. Позволю себе напомнить известный языковедческий анекдот с биотийскими баранами, выступившими в роли филологов. После яростных дискуссий «Как читать Бету и Эту» было найдено стихотворение Гесиода о стаде баранов, спускающихся с гор. бление баранов, переданное буквами «бета» и это, положило конец спорам, потому что даже во времена Гесиода бараны не могли кричать «Ви». Наиболее укоренившиеся слова оставлены в прежнем правописании. Я избегал формы женских имен, принятой в целях сохранения поэтического размера в старых переводах с окончанием «ида» — «лаида» — «эрида». Окончание «ида» — «ид», аналогичный нашему отчеству, означает принадлежность к роду — «одиссей» — «лаэртид» сын Лаэрта. Тесей Эрихтеид из рода Эрихтея. Елена Тиндаида, дочь Тиндара. Окончание географических названий на Эту со времен, когда она читалась как И, заставило придавать названиям множественное число. Гавгамелы, Сузы. На самом деле следует писать русифицированное окончания аналогично всем женским именам, оканчивающимся на Эту, Елена, Афина, Гера, то есть Гавгамела, Суза. Исключение составит название, оканчивающееся на дифтонг Ай, Афины, Фивы. Они ближе всего к русским наименованиям принадлежности — афинское, фивское, тыбайское. Однако, подобно другим укоренившимся словам, исправление их — дело будущих специальных работ. Я постарался изложить здесь некоторые особенности своих взглядов на описываемую эпоху вовсе не для того, чтобы обосновать роман как научное изыскание. Это литературное произведение со своими возможностями использования материала. Для чтения слов и понимания терминов, не получивших прямого объяснения в тексте, служит... Ниже следующая «Справка для читателя».